за украинской администрацией, но народ сбит с толку и испуган слухами о намерениях Москвы вмешаться в народные обычаи и традиции и о насильном приспособлении их к московским. Московское правительство оказалось в трудном положении между двумя соперничающими партиями на Украине и поэтому сделало попытку вступить в контакт с Выговским и Барабашем. В ноябре 1657 года московское правительство пообещало посланникам Выговского, братьям Меневским, утвердить Выговского в качестве гетмана. Было решено, что ради этого в Переяславе следует созвать новую раду. Меневские предложили, чтобы царь направил своего особого посланника в Переяслав, и чтобы запорожский Кош был приглашен принять участие в Раде. Грушевский, том 10, страница 93. Царь назначил своим посланником на Раду, окольничьего Богдана Матвеевича Хитрово. Хотя Выговский и согласился на то, чтобы Чернь приняла участие в предстоящей Раде, он намеревался в первую очередь установить свой контроль над двумя центрами оппозиции — Полтавой и Запорожьем. В середине января он направил отряд из 15 тысяч казаков, верных ему против Полтавы. Однако полтавский полковник Пушкарь при поддержке запорожцев нанес поражение нападавшим 25 января 1658 года. В тот самый день, когда состоялась битва, Хитрово прибыл в переслав Здесь ему пришлось ждать Выговского на протяжении двух недель. Согласно планам Выговского, целью Рады было не только утверждение его самого в должности Гетмана, но также признание вновь избранного митрополита Киева Дионисия Балабана, который прибыл в Переяслав с впечатляющей свитой и иерархов и монахов. На Раде появился весь клан Выговских. Большинство присутствовавших там старшин было либо ревностными сторонниками Выговского, либо людьми, не имеющими определенного мнения касательно конфликта между Выговским и Чернью. Грушевский, том 10, страница 136. Хотя хитрово и приглашал на Раду пушкаря и запорожцев, но они не появились. Подождав их в течение нескольких дней, Хитрово согласился утвердить Выговского без их участия. Пушкарь отправил царю письмо, объясняя, что ему, как и запорожской делегации, воспрепятствовали приехать в Переяслав патрули, которые Выговский выслал, чтобы заблокировать все дороги к городу. После принесения клятвы на верность царю переславском соборе в присутствии митрополита Киевского и всего собрания духовенства, Выговский получил от хитрого грамоту царя, утверждающую его в должности. Главка вторая. Как только Переяславская рада закончилась, несмотря на клятву, которую Выговский только что принес, он послал Павла Тетерю в Межеречье на Волыне с секретной миссией, войти в контакт с Беневским, чтобы подготовить почву для возвращения Украины в Польскую Федерацию. Грушевский, том 10, страница 290. Детали этих переговоров известны из письма Беневского «Королеве Польши». Грушевский, том 10, страница 290-292. Через Беневского тетеря советовал полякам заключить мир со Швецией, прежде чем это удастся сделать царю, направить послов к крымскому хану, чтобы убедить его без отлагательства послать татарские войска на Украину, со всей очевидностью против Запорожья и Московии, и мобилизовать польскую армию, чтобы она была готова оказать казакам поддержку против Москвы. Беневский конфиденциально спросил Тетерю, может ли король Польши доверять обещанию Выговского перейти на польскую сторону. Тетеря высказал мнение, что у Выговского нет иной альтернативы,